Сразу всякая работа прекращалась вообще. Регистраторы, научные опытом, тихо уносили деньги в портативный сейф. Волнение за спиной Клумбы докатывалось до коридора и отдавалось там железным эхом, будто прирывке грузового состава. Клумба вытянув, наконец, из живых человеческих теснот, знакомую Марине полухозяйственную сумку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 откуда сразу выкатывался, бросив несладкое чаепитие по тревожный персонал, клумба несколько смягчалась, речь ее все еще затрудненная, будто и котой, непроизвольно выскакивающей рифмой. Побочный эффект посещения гостиницы «Север» делась более доверительной. Получив в одной из относительно чистых кружек кипяток и млеющий чайный пакетик,